Глава 323. Отравительница и божественный врач. То, что выплюнул странный зверь, оказалось бусиной излучающей сияния, которое придавало окрестностям зелёный оттенок. Тем не менее, сиял не сам предмет, а то, что пряталось у него внутри, с виду напоминая избивающегося дракона, от зверя исходили яркие лучи, освещая всё вокруг. Увидев свет, Сион сией переменилась в лице и немедленно отвернула голову. «Зелёная бусина дракона Дворца Истинных Небес!» Повернув голову, Цаньму увидел, что площадь, которую покрывал свет бусины, уже достигла трёх метров в диаметре. Дракон внутри, продолжая радостно плавать, виднелся намного отчётливей. Девы внутри цветков, набросившиеся на Юй и Бо Чуани, остальных не смогли избежать зелёных лучей и тут же одеревенели, превращаясь в статуи. Их замерзшие тела застыли прямо в полёте. Внутри статуи послушался хруст, И вскоре наружу пробили зелёные побеги. Спустя некоторое время ветки полностью сформировались, украшая жертв пышной растительностью. Щупальца корневого демона окончательно одеревенели, теряя способность двигаться. Йой Бучуань повёл свой вперёд. Странная обезьяна с рогами на голове держа арты факт над собой пошла следом за ним. Под его лучами девицы из цветков тут же замирали во всевозможных позах, каждая по-своему. «Зелёная буйс на дракона?» Саньмут слегка опешил. Бусина была настолько невероятным сокровищем, что могла противостоять такому сильному монстру, как корневой демон. Они осмелились украсть священное сокровище моего дворца истинных небес. Сюэнси -сю Юй хмыльнулась, протягивая руку вперёд, и странный зверь, держащий артефакт, ощутил, что тот начинает неумолимо подниматься ввысь. В панике существо запрыгнуло на бусину сверху, пытаясь прижать её к земле. Сильные практики области небожителя, стоящие возле Юй Бучуани, Немедленно активизировали свою жизненную Ци, пытаясь перехватить артефакт Цюн Сьюи. Зелёная буйс на дракона на некоторое время замерла в воздухе под воздействием двух сил, пытающихся её захватить. Две белые летучие мыши тут же изменили направление своего движения, делая круг по небу. В сторону Юи Бучуа немгновенно полетело бесчисленное количество тонких волосков, пытаясь отбить сокровище. В мгновение ока летучие мыши полностью облысели, Их волосы превратились в странные сокровища, напоминающие иголки. Попадая в плоть, они тут же возвращались в своё мягкое состояние, извиваясь под кожей в одночасье отбирая жизнь жертвы. Тем временем Целинь встряхнул своё тело, и его чешуя, напоминающая невероятно острые щиты, со свистом пронзила воздух, пытаясь порезать её и вычуание остальных на мелкие куски. Зверь тут же оказался абсолютно голым, волоски торчали лишь с кончика его хвоста и на голове. Лицо Сион Си Ю тут же побледнело. «Не атакуйте!» До того, как её голос достиг их ушей, волоски двух летучих мышей настиг зелёный свет, а они мгновенно одеревенели, мягко падая на землю. Звери попытались вернуть волоски обратно, но потеряли с ними всякую связь. Близнецы уставились на них широко открытыми глазами, пожимая плечами от растерянности. Чешуйки Целиня тоже одеревенели, превратившись в деревянные щиты, покрывшие землю, Жирный дракон ошеломлённо наблюдал за происходящим, в то время как его огромный живот обвис к земле. Раньше тот сохранял какую-то форму из-за слоя твёрдых чешуек, но теперь ситуация резко ухудшилась. «Владыка!» — зверь был в растерянности и немедленно повернулся к цынему, сидящему на его спине. Изначально парень планировал отправить противника восемь тысяч своих мечей, но теперь, увидев произошедшее, передумал. Зелёная буйсна дракона Дворца Истинных Небес определённо была невероятно странным сокровищем. Несмотря на то, что совершенствование целения не дотягивало до области Небожителя, сила зверя ничем не уступала практикам подобного уровня. Его тело и кожа также были чрезвычайно крепкими. Во время битвы у Города Небесной Волны, когда король дьявола в Дутяне сражался с королём драконов, столкновение с их атаки смогло лишь сломать несколько чешуек в филейной зоне, оставляя зверя невредимым. Это многое говорило о его твердокожести. Способности двух летучих мышей были даже ещё выше, определенно достигая вершины области небожителя, они никогда бы не стали безрассудно рисковать своими волосами. Никто не ожидал, что их сокровища окаменяют под воздействием света зелёной бусины дракона, и если бы восемь тысяч мечей от санему полетели в противника, сохранить удалось бы только беззаботный меч. Остальные определенно превратились бы в дерево. Сён Сьюи застонала в тот миг, когда её магическая сила уже не могла сражаться с Юй Бучуанем и остальными. Артефакт вот-вот должен был вернуться в руки парня, когда внезапно земля под их ногами задрожала, и из-под неё вырвались бесчисленные корни, мгновенно заполнившие небо. Превращаясь в огромное подобие руки, они схватили зелёную бустину дракона и утащили под землю. Сён Сьюи и Юй Бучуани ошрашенно застыли, и в итоге никто из сторон не успел отобрать артефакт вовремя, «Позволяя демону выхватить его». Йои Бучуань проговорил серьёзным тоном. «Зелёная буйственная дракона — сокровище моего дворца истинного неба, внутри которого хранится душа настоящего зелёного дракона. Этот демон никогда не сможет с ним совладать!» В тот же миг земля задрожала с ещё большей силой, отчего стоящие на ней люди едва устояли на своих двоих. Продолжая неистово вибрировать, она начала подыматься, будто внизу буйствовал какой-то гигант. «Бум!» Земля и камни разлетелись во все стороны под давлением рвущейся наружу растительности. Быстро поднимая отряд ввысь, Цейлинит прыгнул в сторону, а в том месте, где он стоял раньше, засеял крона огромного дерева шириной в несколько сотен метров. Две летучих мыши в спешке взмыли в воздух, внезапно вспомнив, что их тела полностью оголённые, прикрывая свои интересные части обеими лапами, они тут же упали на дерево головой вниз. Близнецы были слегка ошеломлены, Увидев, что дерево продолжает неистово расти, а размер его крона становился всё больше и больше, ствол растения тоже увеличивался, и вскоре верхушка дерева пробилась сквозь облака. Воздух на высоте становился всё холодней, а солнечный свет более ослепительным. Летучим мышам было тяжело здесь дышать, поэтому они немедленно спрыгнули вниз, и их полёт оказался достаточно длительным, так как крона дерева оказалась несравнимо огромной и толстой. Несмотря на свою невероятную скорость, Зверям пришлось долго выбираться наружу. Смотря вниз, они увидели, что находятся на умопомрачительной высоте. Сквозь листву виднелось дерево, чья высота значительно превосходила гор вокруг. Две летучих мыши тут же бросились вниз, увидев перед собой землю лишь через некоторое время. Между тем из дерева продолжил раздаваться хруст, и время от времени наружу пробивались новые ветки, создавая вторую, третью и четвёртую кроны. Близнецам приходилось несколько раз избегать столкновения, В какой-то миг в воздухе одна за другой начали сверкать молнии, на земле медленно пошёл дождь. Приземлившись на землю, пара летучих мышей прикрыла свои нижние части лапами и начала осматриваться вокруг. Они не могли найти ценимо остальных, видя перед собой лишь гигантский ствол, блокирующий их взгляд будто гора. Земля продолжила непрерывно раскалываться под воздействием толстых корней, рвущихся наружу. Те хрустели, извиваясь вдали, вскоре обмотав несколько стоящих неподалёку горных вершин. К тому моменту небо было полностью заслонено кроной, из-за чего солнечный свет, практически полностью теряя среди листвы и веток, не добирался до земли. Близнецы подлетели к стволу, быстро забираясь наверх, чтобы найти цениму остальных. Как вдруг на нижнем уровне кроны раздался знакомый голос, а после оттуда упали длинные лианоподобные корни. Они качались туда-сюда под весом гигантских цветков на конце. «Это ведь тело корневого демона, верно?» — проговорил цениму фу йо й, -й, -фу -й в спешке поползли в сторону голоса, после чего облегчённо вздохнули, увидев юношу целения остальных. Спрыгнув со ствола, они прикрылись крыльями. Санемо поднял голову, осматривая превращённого корневого демона, невероятно удивляясь. Сделав несколько шагов вперёд, он открыл лепестки гигантского цветка. Внутри неподвижно висела девица, разве что её руки безжизненно качались. С трудом открыв глаза, Она посмотрела на парня, усталым голосом проговорив. владыка какой коль-то цень!» Парень закрыл веки девицы, но та снова их открыла, злостно смотря в его сторону. Затем он открыл остальные цветки, внутри каждого из которых обнаружил девицу, подвешенную вверх ногами. Они были странными существами, которых создал корневой демон одинакового горного кряжа. Будучи лишь частью его тела, девиц нельзя было считать независимой формой жизни». Корневой демон был лишь горской корней, поглотивший кровь богов и дьяволов, превратившись в великого демона. У него не было ствола, но поглотив энергию зелёной буйсины дракона, монстр обрёл неописуемую силу. Заволновался цениму. «Нужно побыстрее убираться отсюда!» Белые летучие мыши заметили, что их волосы вернулись к обычному состоянию и радостно встряхнули свои тела, возвращая себе нормальный вид. Заметив это, целень тоже качнулся и его чешуйки подлетели, возвращаясь на своё обычное место. Сион с Юй покачала головой. «Внутри зелёной бусины дракона содержится душе настоящего зелёного дракона. Скорее всего, этот великий демон не сможет её поглотить. Думаю, что сила артефакта контролирует его тело, не позволяя двигаться. Если мы найдём поглощённую бусину, то сможем убить и Бучуаня и остальных мятежников». Сион ЦР с любопытством спросила. «Мам, если мы достанем зелёную бусину дракона...» корневой демон вернётся к жизни? Женщина вздрогнула, бусина обездвижила демона, и если её вытащить, тот вернёт себе подвижность, а отряд определённо окажется в огромной опасности. Внезапно неподалёко прозвучал голос. «Молодой мастер, зелёная бусина дракона здесь!» Выражение лица отца нему резко изменилось. «От дерьмо! Нельзя позволять им вытащить артефакт!» Посмотрев в сторону источника звука, они увидели Юй Бучуани остальных сильных практиков Дворца Истинных небес, рассматривающих ствол дерева. Тот излучал приглушённое зелёное свечение, будто нефрит заряя площадь радиусом в 100 метров. Было очевидно, что корневой демон одинокого горного кряжа проглотил зелёную бустину дракона, ужасающая сила которой немедленно заставила его одеревенеть, отчего из корней вырос огромный ствол. Корни тоже окончательно одеревенели, теряя способность двигаться. «Не вынимайте зеленую боясь на дракона! В таком случае где демону вернётся, способный сдвигаться, и мы все умрём!» Сказав это, Юй Бучуань посмотрел в сторону Ценему, а он тут же нахмырился, а люди вокруг сомкнулись поближе, чтобы охранять его. Ценему улыбнулся. «Дорогие братья, как поживаете? Вы ещё в силах исполнять божественное искусство Дворца Истинных Небес? Если нет, боюсь, я отправлю вас на тот свет!» Внезапно тело Юи Бучуани просвистело в воздухе, оказываясь возле источника зелёного света. Протягивая руку внутрь ствола, он охмыльнулся. «Владыка небесного святого культа! Если я умру, то заберу тебя с собой!» «Такой аромат! Что это?» Когда последний слог слетел с уст парня, мир перед его глазами поплыл, и он обессиленно рухнул. «Это запах потерянного дурмана!» Сияя улыбкой ответил Цыньмо. Люди Дворца Истинных Небес повалились на землю, как подкошенные, оставляя лишь сильных мастеров области небожителя стоять в одиночестве. Тем не менее, лица последних покраснели от напряжения. Потерянный дурман оказывал значительное давление на совершенствование практиков, не позволяя им использовать свою магическую силу. Внезапно неподалёку раздался голос смеющейся женщины. «Потерянный дурман — это какое-то обезболивающее, верно?» «Дай понюхаю». Выражение лица сен си резко изменилось, а практики области небожителей радостно улыбнулись. «Отравительница! Моин-Се!» Цанему посмотрела в сторону источника смеха, увидев женщину в чёрной одежде, обвешанную золотыми и серебряными украшениями и нефритовой короной на голове. Когда она проходила мимо свисающих светок девиц, те тут же увидали, превращаясь в кучки шелушащейся трухи. Достав нефритовую бутылочку, Цанему бросил её женщине. Да, это обезболивающе. Понюхай.